Эпилог Год спустя Вы ступаете на земли деревни Сагараморди. Здесь, в пещерах на окраине, прячется от огня святой инквизиции Ковен Наварских ведьм. И только они помогут вам выполнить миссию. Но помните, глава Ковина не станет разговаривать с Первым Встречным. Чтобы доказать свою лояльность, вы должны отыскать волшебный цветок Эгус цветок солнечного света. Магия, заключенная в его лепестках. Женя!» Громыхнул над ухом у Агафоновой сердитый голос Алика. «Я же просил, никаких гаджетов. Это касается не только детей». От неожиданности Женя выронила планшет чем не приминул воспользоваться ветров. Броском кобры он перехватил с земли злосчастную игрушку и надежно упрятал ее в свой рюкзак. «Но это же первый релиз!» — жалобно протянула Женя. Нет бы порадовался за сестру. «У нее есть муж, вот он пускай и радуется!» Парировал Алик и пододвинул поближе свой складной стол. Тоже мне достижение. Закадровый текст для компьютерной игры доверили читать. Не только. Ещё пиар-компанию. Женя стала обидна за подругу. Все же Ветрова... Чёрт, как сложно привыкнуть. Все же Санина так старалась, родила за их с Кириллом первый общий проект. Еще бы он не отдал ей пиар. Фыркнул олег Она и так-то была зверюга. А как забеременела, вообще превратилась в дракона. Не удивлюсь, если мой зитек со дня на день перепишет на нее свою компанию. Совсем его под каблук загнала. Сексист! Женя возмущенно вскочила. Больше я с тобой в поход не пойду. Как скажешь, детка? Алек тоже встал. А теперь марш переодеваться. У нас тренировка по скайранингу. Агафонова обреченно сутулилась. Иногда она жалела, что Алик прислушался к ней и ушел с юрфака, променяв право на университет физкультуры, спорта молодежи и туризма. И вовсе не потому, что за это на нее обрушились хляби небесные в лице ветровых старших. Стоило Алику уговорить старшекурсников, опытных альпинистов-пятитысячников, вместе открыть частную школу и получить первый доход, родители смирились. Теперь их сын не просто лазил по горам. Он стал соучредителем фирмы. Да и его знания по праву, наконец, пригодились. Какая компания обойдется без юриста? Но время от времени Олег забывал о том, что Женя — его девушка, и вел себя с ней так, как будто она — один из его учеников. Хотя спорт пошел Жене на пользу — прощайте лишние 7 килограммов, здравствуй, мышечный тонус. Она по инерции всеми руками и ногами старалась держаться от него подальше. Однако Алек был неумолим. Утренние пробежки он сделал доброй традицией, а вместо свиданий в ресторане устраивал поездки без пункта назначения. Так он их называл. Сажал Женю на байк, брал с собой палатку и всякую снить, и они мчали, куда глаза глядят. И ладно, еще когда они проводили время вдвоем. Но поход в компании шести подростков, пусть даже на прекрасное Гунипское плато. «А давай я лучше сегодня буду за повара?» Женя бросила тоскливый взгляд на группу юных альпинистов, которые уже разминались на окраине базового лагеря перед пробежкой по горному хребту. «Сделаю твою любимую рагу с прованскими травами». Она коснулась груди Алика и игриво провела пальцами по мускулам которые по твердости и рельефности ничуть не уступали местным скалам. Прогиб засчитан, но нет. Олег перехватил ее руку. «У нас особая программа». «Отжимания», — простонала Женя. не -а. Ветров ухмыльнулся, да нельзя довольной собой. «Мы будем искать сокровища». «Сокровища?» Дружно заныли подростки. «Альберт Сергеевич, нам же не по пять лет!» А вы знаете, что там, на Гуни в горе в одной из пещер спрятана целая казна великого имама Шамиля? Олег подошел к своим последователям, выпить в подбородок. Однажды, почти 200 лет назад, во времена Кавказской войны, он отступал со своими обозами по этому самому пути. С ним шли его верные мюриды. Женя невольно заслушалась. Алик так часто играл с ней в камень драконов, что отточил мастерство рассказчика почти до совершенства. Конечно, сама бы Женя подала эту историю чуть иначе, добавила колориты и подробностей. Но Ветров все равно ее впечатлил. Теперь-то Женя поняла, почему он неделю назад с таким загадочным видом шнырял по читальному залу. Вот хитрец. А ей соврал, что ищет умные цитаты для тоста, на Ясину свадьбу. Агафонова и сама не заметила, как ускорила шаг, а потом перешла на бег, который Алик гордо именовал скайранингом. Он вещал, как шахерезада, и, удивительно, его дыхание даже не сбивалось, а речь оставалась ровной, словно он сидел у походного костра. Вокруг простирались горы, и этот причудливый рисунок хребтов и вершин напоминал Жене о мире Камня Драконов. Она будто оказалась там, где уже сотни раз бывала в своих снах, но реальность не шла ни в какое сравнение с фантазиями. Краски, запахи, звуки и бесконечность, уходящая за горизонт. Жене чудилась, будто вот-вот из-за горы маяк вынырнет древний дракон, расправит могучие кожистые крылья и взмоет под самые облака. Уж он то точно не подпустит незваных гостей к казни великого имама. «Мы на месте!» Алек внезапно остановился. «Самое время искать сокровища!» Подростки воззрились на него с недоверием. Легенда была хороша, но каков шанс отыскать настоящий клад? «Я пас». Произнес после недолгой паузы рыжий и лопоухий Славик. У него уже пробивались над губой юношеские усики, и, видно, поэтому он считал себя слишком взрослым для детских игр. «Если бы тут что-то и было, народ бы уже нашел. присоединился к нему Никита Беглов. Собратья по кружку дали ему кличку Пастух, ведь его родители владели огромной экофермой в Тверской области. Женя видела, что парень очень хочет поверить в чудо и заняться поисками сокровищ, но явно боится в очередной раз прослыть деревенщиной. Само собой, Женя понимала, что никакого клада они не найдут. Однако же смысл игры не в победе, а в самом процессе. Да и потом Алик так старался, выучил столько информации, наверняка расписал себе целую историю, а потом вызубрил ее наизусть так почему бы не поддержать его затею и не подать этим скучным детишкам пример? «Вы как хотите, а я поищу». Женя окинула и победоносным взглядом. «И черт потом не ныть, когда я не стану делиться». И она с видом заправского кладоискателя пригнулась поближе к земле и двинулась в сторону груды камней. «Тебе помочь?» — вежливо предложил Алек. «Ага, хочешь отжать половину?» Агафонова сощурилась. «Ну уж нет, сокровища мои». До нее донеслись смешки подростков. Они всю дорогу веселились, наблюдая за шутливыми перепалками своих проводников. Возможно, в легенду про сокровища ребята так до конца и не поверили, но стоять на месте было слишком скучно, а потому они тоже включились в игру и разбрелись, пиная камешки. Я бы на твоём месте поискал там. Алик указал Жене на небольшой кустик. Да ладно, это ж понарошку. А ты поищи. Не унимался Ветров. Женя хотела уже ответить какой-нибудь колкостью в духе. Может, мне еще и за киркой сбегать? Но Алик был так серьёзен, что она, вздохнув, подчинилась. Ну, не научилась она до сих пор отказывать этому человеку. Один только взгляд его голубых глаз, одна только полуулыбка, от которой на загорелых щеках появлялись ямочки, и Агафонова неизменно таяла. Демонстративно раздвинув ветви кустика, мол, пожалуйста, будьте любезны, она хотела уже двинуться дальше, как вдруг заметила внизу металлический блеск. Женя застыла. Да нет же, не может тут быть никаких сокровищ. Никита был прав. За без малого 200 лет уж кто-нибудь бы их подобрал. Знаменитый туристический маршрут, как-никак. «Ну, не хочешь посмотреть?» Олег кивнул на Женину находку. Агафонова нагнулась, отогнула нижнюю ветку и увидела маленький сундучок, потемневший от времени. Женя не была специалистом по антиквариату, но выглядел он довольно старым если не сказать старинным. Это что, реально клад 19 века? Ребята обступили ее со всех сторон. Открывайте скорее! Да, Женя, открывай! Поддержал их Алек. Ну, ключ! растерялась Женя. У меня нет ключа. Ты хотя бы попробуй. И она попробовала. Крышка поддалась без труда. А внутри... Внутри лежало кольцо. Похоже на обручальное. Никита, с недаемой любопытством, заглянул Жене через плечо. «Смотрите, там еще и бумажка». «Я бы сказал, пергамент». Славик не упустил возможности поумничать. «Лучше бы показать эксперту» нафиг экспертов читайте скорее нетерпеливо перебил никита дрожащими от волнения пальцами ведь не каждый день прикасаешься к таким реликвиям женя извлекла из сундучка пожелтевший листок бумаги и развернула на нем была написана всего одна фраза агафонова евгения юрьевна вы станете моей женой стоп — нахмурился сын фермера. «Но, Евгения Юрьевна, это же вы?» «А я сразу понял, что это подделка!» Тут же встрял Славик. Но Женя их уже не слушала. В ушах звенело, дыхание перехватило, словно она пробежала не пару километров, а целую дюжину. Ей вдруг стало страшно, что в любую секунду она проснется, и эта записка вместе с кольцом развеется утренней дымкой. «Это что?» пробормотала она онемевшими губами. «Это что, все ты? Ну как?» «Вопросы тут задаю я». Олег развернул ее лицом к себе. «И вопрос в следующем. Вы станете моей женой или нет?» «Я... Господи...» Женя не знала, смеяться ей или плакать. «Да, конечно!» «Отлично!» Сосредоточенно кивнул Алек, прервав восторженные аплодисменты юных альпинистов. «Теперь план таков. Вы...» И он посмотрел на учеников. Встаете лицом на запад и смотрите на закат. Минут пять, не меньше. «А зачем?» Подал голос тринадцатилетний Миша, самый младший из всей команды. «Неужели не ясно?» — снисходительно отозвался Славик. «Они целоваться будут». «Пять баллов за сообразительность», — Ветров усмехнулся. «Так где у нас Запад?» «Ой, да больно надо. Я всё равно на эту гадость смотреть не собираюсь». Буркнул Славик и послушно развернулся на 180 градусов. И остальные тут же последовали его примеру. «Теперь можно», — шепнул Алик, но Женя и без его ценных указаний знала, что делать. Чуть не визжа от счастья, она обвела руками его шею и прижалась к самым теплым, самым мягким в мире губам. «Что он там говорил про пять минут?» «Маловато, конечно». Но что поделать. Даже в самых смелых своих мечтах Женя не могла себе представить, что ей когда-нибудь сделают предложение в таком романтичном месте. Они с Аликом вообще не строили далеко идущих планов, в отличие от Яси с Кириллом. Эти двое всю свою жизнь подчинили тайм-менеджменту. И пускай Санин тоже время от времени старался преподнести Ярославе какой-нибудь сюрприз, Его идеи в подметке не годились идеям Алика. Взять хотя бы воздушный шар. Именно там он позвал Ветрову замуж полгода назад. Банально. Подумать только, что бы было, если бы Женя все таки выиграла ту войну за сердце Кирилла. Ходила бы сейчас вся такая солидная, как и полагается, жене бизнесмена. Метапы, форумы, воркшопы. Тоска зеленая. То ли дело Алек. Он целый мир положил к ее ногам. Пусть ради этого и приходилось потеть, лазая по скалам. Размеренность убивает все волшебство. В этом Женя убедилась на собственном опыте. Погоди! вдруг спохватилась Агафонова, когда они прогулочным шагом возвращались к лагерю. Это что, нам теперь свадьбу организовывать? Алик резко остановился и они с Женей обменялись взглядами, полными ужаса. А все потому, что его сестра за последние месяцы успела вынести мозг всем окружающим. К своему бракосочетанию она готовилась с такой тщательностью, будто в число гостей включила английскую королеву. И поскольку Кирилл с головой ушел в разработку новой игры, Яся по каждому чиху советовалась с Женей. Молочный или яичная скорлупа? Тыкала она в лицо подруги абсолютно одинаковые образцы белой ткани Альстрамерии или Фрейзи? Маэт или Вдова Клико? От одних только воспоминаний уже не разыгралась мигрень. Второй раз она через это была пройти не готова. У меня есть идея получше. Алек приобнял невесту и посмотрел вдаль на горную гряду давай отметим прямо здесь кто сюда заберется тот и заслужил пить шампанское а как же яся напряглась женя в ее положении нельзя скакать по горам вот тебе еще один плюс рассмеялся ветров и кстати может обойдемся без белого платья у вас там в камне драконов есть один персонаж берката непобедимая «Лучшая лучница к югу от зачарованных пещер?» — уточнила Женя с надеждой. «О, да!» Алик даже зажмурился от предвкушения. «Я сто раз представлял тебя в этом зеленом плаще и высоких сапогах. Только их чур не снимай на первую брачную ночь». «А ты кем будешь?» — загорелась Женя. «Сиром обергордом, само собой». Алик расправил плечи. «Знаю, он плохиш, но он все таки нереально крутой. Тогда нам придется устроить сражение». Женя нервно закусила губу. «И уж прости, но мои стрелы против твоего меча, да ты проиграешь уже на подходе». «Как бы не так», — возмутился Алек. «Любой дурак знает, что меч Эбергорда сделан из магического сплава. А стрелы Беркаты закалены в огне дракона. Женя отскочила и сделала вид, что стреляет из невидимого лука. «Тогда я использую чары», — Алик угрожающе растопырил пальцы. «А я зайду сзади». «О, я уж думал, ты не предложишь». Женя и Алик так увлеклись спором, что совершенно забыли про своих подопечных которые брели сзади невольно выслушивая эту странную дискуссию со стороны она меньше всего походила на разговор двух взрослых людей решивших связать себя узами брака ну нафиг покачал головой славик никогда не женюсь а я никогда не буду играть в этот камень драконов поежился никита наивные дети Они еще не подозревали, что коробка с настольной игрой уже дожидается их в палатке Альберта Сергеевича и Евгении Юрьевны. Ведь разве может быть на свете лучший способ отметить торжество любви, чем битва и немного магии?